Око мира, цикл «Колесо времени», вторая книга, глава 27. убежище от грозы. Все дни, проведенные Стуатан, неторопливо продвигавшимися на юго-восток, Перрин изводил себя тревожными раздумьями. Тропиться странствующий народ не видел надобности. Они никогда не торопились. Ярко расписанные фургоны по утрам не выкатывались в путь до тех пор, пока солнце не поднималось довольно высоко над горизонтом, а на ночевку останавливались уже через несколько часов. Едва солнце скатывалось к вечеру, как только находили подходящее место для лагеря. Рядом с фургонами неспешно трусили собаки. Частенько и дети бегали здесь же. Отстать от повозок было трудно. Всякое предположение, что, мол, можно двигаться немного быстрее, или что неплохо бы проехать еще подальше, встречалось смехом, а порой восклицаниями «Ах, ну, неужели ты заставишь бедных лошадок так тяжело работать?» Перина удивляла, что Илаис не разделяет его чувств. Илаис не ехал в фургоне, он предпочитал идти пешком, иногда пробежаться в припрыжку к голове колонны, но о том, чтобы уйти от Туатан... Он даже не заикался, равно как и не торопил их. Странный бородач в диковинных одеждах и шкур так отличался от кротких туатан, что был заметен сразу, где бы среди фургонов он не оказывался. Даже в лагерь было невозможно по ошибке принять Илайса за одного из мужчин народа, да и не только из-за одежды. Илайс двигался с ленивой грацией волка, лишь подчеркиваемой его шкурами и меховой шапкой излучая вокруг себя опасность столь же естественно, как огонь излучает тепло. И отличие его от странствующего народа оказывалось разительным. Молодые и старые эти люди лучились радостью изначальной. В их движениях не чувствовалось никакой воинственности, одно только удовольствие. Дети, разумеется, стремглав бегали вокруг. В них ключом била энергия неподдельная полнота жизни и движений. Но у Туатан и бабушки, и седобородые старики ступали легко. Их походка была столь же преисполнена достоинства, как и величественный танец. Казалось, весь народ готов в любой момент пуститься в пляс, даже когда они стояли на месте, даже в те редкие минуты, когда в лагере не звучала музыка. Чуть ли не в любой час на стоянке или при движении вокруг фургонов плели мелодию скрипки и флейты, цимбалы, цитры и барабаны, то подыгрывая друг другу, то играя сами по себе. Радостные песни, веселые песни, смешные песни, печальные песни. Если в лагере кто-то не спал, то обязательно звучала музыка. У каждого фургона, проходящего мимо повозок, и встречали дружеские кивки и улыбки. У любого костра, возле которого он останавливался, веселое слово. Таким должен был быть облик народа, всегда демонстрируемый чужакам, открытые улыбающиеся лица. Но Перрин подметил, что под такой внешностью кроется осторожность полуприрученного оленя. За улыбками, адресованными жителям Эмондова луга, глубоко таилось нечто, нечто стремящееся понять, в безопасности ли они сами, нечто чуть сгладившееся за прошедшие дни. Присутствие лайса настороженность была сильнее. Она висела в жарком воздухе, словно густое летнее марево, и не исчезала. Порой незаметно для него они в открытую следили за ним, будто неуверенные в том, чего от него ожидать. Когда илайс шел по лагерю, ноги, готовые танцевать, казалось, были готовы броситься бежать. илайс определенно испытывал от пути листа не меньшие неудобства, чем последователи пути в его обществе. Когда он находился среди туатан, губы его неизменно скептически кривились. Вряд ли была тому причиной снисходительности и наверняка не презрение но выглядело все так, будто Элайс предпочел бы быть где угодно, но не здесь. Тем не менее, когда бы Перин не заговаривал о том, чтобы уйти, Элайс отвечал что-то успокаивающее об отдыхе, о том, чтобы подождать всего несколько дней. До встречи со мной у вас были тяжелые дни, — сказал Элайз. Когда Перрин в третий или четвертый раз задал ему все тот же вопрос, и впереди обязательно будут дни еще тяжелее, раз за тобой гонятся троллоки и полулюди, а в друзьях у тебя поисседай. Он ухмыльнулся, набив полный рот испеченным илой перуагом с сушеными яблоками. Пристальный взгляд его желтых глаз до сих пор смущал Перрина, даже когда Илаяс улыбался. Мало того, именно улыбка Илаиса и приводила Перина в еще большее замешательство, она редко появлялась в глазах охотника. Илаис отдыхал возле костра Райна, как всегда отказавшись присесть на один из припасенных специально для этого чурбаков. — Да не торопись ты так, в руки, Айс, седай. А что, если исчезающие найдут нас? Что удержит исчезающих, если мы тут сидим просто так, поджидая их? Три волка их не остановит, а от странствующего народа никакой помощи не будет. Они даже самих себя не защитят. Тролоки перебьют их, как на набойни, и это будет наша вина. В любом случае, нам рано или поздно придется уйти. Может, лучше даже раньше. Что-то советует мне обождать. Всего несколько дней. Что-то. Расслабься, парень. Принимай жизнь такую, какая она есть. Беги, когда приходится, сражайся, когда должен «Отдыхай, когда можешь». «Как вы там говорили?» «Что-то?» «Попробуй пирога». «Или я не очень-то нравлюсь, но она наверняка меня хорошенько накормит, когда я приду в гости». «На привалах у народа всегда хорошая еда». «Что же это за что-то?» переспросил снова Перрин. «Если вам известно то, чего нам не рассказываете...» Элаес хмуро уставился на кусок пирога в своей руке... Затем положил его и отряхнул ладони. «Что-то...» — произнес он, наконец, пожав плечами, как будто и сам не понимал до конца. «Что-то говорит мне... Сейчас важно подождать. Еще несколько дней. У меня не часто бывают подобные предчувствия, но я научился им верить. В прошлом они спасали мне жизнь. На этот раз все как-то иначе, но это важно». Это ясно. Хочешь бежать, ну так беги, но без меня. Это было все, что Илай сказал, сколько не пытался Перин добиться более внятного ответа. Бородач валялся на земле, беседовал с Райном, с аппетитом съедал все, что предлагала Ила, дремал, надвинув шапку на глаза и отказывался обсуждать, когда уходить. Что-то советовало ему ждать. Что-то твердило ему, что это важно. Он будет знать, когда наступит время идти. — Отведай немного пирога, парень. Не пари горячку. Попробуй рагу. Расслабься. Заставить себя расслабиться Перрин не мог. Вечерами он бродил с недаемой тревогой межфургонов, фургонов, раскрашенных во все цвета радуги. Его беспокоило еще и то, что больше никто, казалось, не видел повода для тревог. Тоатан Пели и танцевали, готовили ужин, ели у лагерных костров. Фрукты, орехи, ягоды и овощи, но никакого мяса. И занимались мириадами домашних дел, будто их нисколько не заботило, что творится в мире. Повсюду носились и играли дети, играли в прятки, салочки между фургонов. Лазали по деревьям вокруг лагеря, смеялись, кувыркались вместе с собаками по земле. Ничто в мире не тревожило, Туатан. Никого из них. Наблюдая за ними, Перин испытывал жгучее желание убраться подальше. Уйти отсюда, прежде чем мы наведем на них преследователей. Они приняли нас, а мы отплатим им за доброту бедами. У них-то, по крайней мере, есть основания быть беспечными. За ними никто не охотится. А вот за нами... Перемолвиться словом Сегвен не получалось. Она то разговаривала с Илой, сидя рядом с нею и сблизив голову, что явно указывало, мужчинам тут делать нечего, то танцевала с Айрамом, все кружась и кружась, под флейты, скрипки, барабаны, под мелодии, собранные туатан, по всему миру, или под пронзительные, волнующие песни самого странствующего народа, проникновенные, независимо от того, какие они были, медленные или быстрые. Песен странники знали множество, некоторые из них Перин узнавал. В Двуречии их тоже пели, хотя зачастую ему они были известны под иными названиями. Песенку «Три девушки на лугу», например, «Лудильщики» называли «Танц хорошеньких дев». И они заявили, что ветер с севера, в одних краях зовется сильный ливень, а в других местах — убежище Берина. Когда Перин, не подумав, спросил про песню «У лудильщика моей кастрюли», Они покатились со смеху. Они ее знали, но называли «Подбрось перья». Перину было понятно, почему под песни народа так хочется танцевать. Доман в Эммондовом лугу его все считали посредственным танцором, но песни странников его просто за ноги тянули, и Перин понимал, что никогда в жизни он не танцевал так долго с таким воодушевлением или с таким удовольствием, как здесь. Барабаны музыкантов, будто гипнотизируя, заставляли его кровь пульсировать в их ритме. На второй вечер у Татан Перин впервые увидел, как под одну из медленных песен танцуют женщины. Тускло горели костры, и ночь отступала фургоны, а ловкие пальцы выбивали из барабанов медленный ритм. Сначала один барабан, потом другой. И в итоге каждый барабан в лагере подхватил тот же самый медленный, настойчивый ритм. В тишине звучали одни лишь барабаны. Девушка в красном платье вступила в круг света, развязывая шаль. В ее волосах сверкнули нити бус, она сбросила с ног туфли. Флейта затянула мелодию, негромко причитая, и девушка затанцевала. Вытянутые в стороны руки развернули шаль у нее за спиной. Бедра покачивались, когда она переступала босыми ногами, повинуясь дроби барабанов. Темные глаза девушки устремились на Перрина, и ее улыбка была столь же неспешной, как и танец. Она проплывала ровными кругами, улыбаясь юноше через плечо. Он проглотил комок в горле. Лицо обдало шаркой волной, но отнюдь не от костра. К первой девушке присоединилась вторая, бахрома шали раскачивалась в такт барабаном и медленному повороту бедер. Девушки улыбались ему, и он громко откашлялся. Оглянуться кругом Перин боялся, лицо у него было красное, как свекла, и тот, кто не смотрел на танцующих, наверняка смеялся над ним, в этом он был уверен. Напустив на себя рассеянный вид, он как бы невзначай соскользнул с бревна, словно устраиваясь поудобней, и решил отвернуться от костра, не видеть танцующих. Ничего похожего в Эммондовом лугу не было. Танцы с девушками на лужайке в дни праздников даже и близко не походили на это. Перину захотелось, чтобы подул ветер и охладил его. Перед его глазами вновь затанцевали девушки, только теперь их было трое. Одна из них лукаво подмигнула ему. Глаза Перрина забегали. Свет, — подумал он, — что мне теперь делать? А как бы Рант поступил? Он-то знает, как себя с девушками вести. Танцующие девушки тихонько засмеялись. Раздался стук бус, когда они отбросили свои длинные волосы за плечи, и Перрин решил, что лицо у него наверняка пылает. Потом к девушкам присоединилась женщина чуть постарше. Она стала показывать им, как нужно танцевать. С тяжелым вздохом Перин перестал отводить взгляд и закрыл глаза. И все равно даже с закрытыми глазами девичий смех дразнил, насмешничал, будто щекотал его. Даже зажмурившись, он по-прежнему видел их. Бисеринки пота выступили у него на лбу, и ветра Перину крайне не доставало. если верить Райну, Часто этот танец девушки не танцевали, а женщина совсем редко, и, по словам Элаеса, выходило, что теперь они танцуют каждый вечер исключительно из-за смущения Перрина. — Я должен поблагодарить тебя, — сказал ему Элаес, тон его был рассудительным и торжественным. — У вас, молодых ребят, все по-другому, но в моем возрасте требуется много больше, чем костер, дабы согреть мои кости. Перрин лишь нахмурился. Было что-то такое в походке удаляющегося Илаиса, что подсказывало, хоть это ни в чем и не проявлялось, бородач про себя смеется. Вскоре Перин привык и уже не отворачивался от танцующих женщин и девушек, хотя от подмигиваний и улыбок порой не знал, куда деваться. Будь девушка одна, все, может, и было бы нормально, но когда их пять или шесть, и все они на него смотрят, ему никак не удавалось справиться, со смущением, от которого у него щеки вспыхивали румянцем. Потом решила учиться этому танцу Эгвейн. Учили ее две девушки, которые танцевали в тот первый вечер. Они хлопали в ладоши, отбивая ритм, а она повторяла шаги с поворотами, а за спиной у нее качалась одолженная шаль. Террин порывался было что-то сказать, но затем решил, что для него благоразумнее будет не раскрывать рта. Когда девушки добавили еще и покачивание бедрами, Эгвейн засмеялась, и они втроем принялись глупо хихикать друг над дружкой. Но Эгвейн упорно продолжала учиться. Глаза блестят, на щеках румянец. За танцующей Эгвейн горящим жадным взором наблюдала Айрам. Красивый молодой туатан подарил девушке нитку голубых бус, которую та носила, не снимая. Когда Ила впервые заметила интерес своего внука к Эгвейн, ее улыбку сменили обеспокоенные, хмурые взгляды. Перрин решил не спускать глаз с юного мастера, Айрама. Однажды ему удалось застать Эгвейн одну возле раскрашенного в зеленое и желтый фургона. — Ну как? — Весело проводишь время? — спросил ее Перрин. — Почему бы и нет? Она, улыбаясь, перебирала пальцами голубые бусы у себя на шее. Чтобы печалиться, как ты, никакого труда не нужно. Разве мы не заслужили возможности немного повеселиться?» Айрам стоял неподалеку. Он никогда не отходил далеко от Эгвейн, сложив руки на груди. На губах его играла легкая улыбка, отчасти самодовольная, отчасти вызывающая. «Перрин!» — понизил голос. «Я думал, ты хочешь добраться до Тарвалона». «Здесь ты, Айз Седай, не станешь!» Эгвейн скинула голову. «А я думала, тебе не нравится, что я хочу стать Айзе Сказала она чересчур ласковым голосом. «Кровь и пепел! По-твоему, здесь нам ничего не грозит? Этим людям здесь ничего не угрожает? В любой момент нас может найти исчезающий!» Ее рука на бусах задрожала. Она опустила ее и глубоко вздохнула. Что бы ни произошло, это произойдет, уйдем ли мы сегодня или на следующей неделе. Вот так я сейчас считаю. Веселись, Перрин. Может быть, у нас это последняя возможность. Девушка с грустью потрепала его по щеке. Потом Айрам протянул Эгвейн руку, и она устремилась к нему, уже снова смеясь. Когда они бежали к играющим скрипкам, Айрам, оглянувшись через плечо, сверкнул на Перрина торжествующей улыбкой, будто говоря, она не твоя. Но она будет моей.